Глава 18 Коробки Марта пыталась чем-нибудь себя занять. Отвлечься, пока Зельда снова не даст о себе знать, но бабушка все равно владела ее помыслами. Вот она с дыркой вместо зуба и швом на голове, хохочет, катаясь на поезде, призраки. Вот они стоят возле кафе, и Зельда признается, что ей осталось всего ничего. В библиотеке Марта чуть не разревелась, читая детям сказку. Она позаимствовала домой парочку душесчипательных романов Николаса Спаркса. С каждым новым разговором, с каждым новым выясненным обстоятельством Марте все больше казалось, что она смотрит в детский калейдоскоп. Малейший поворот, и картинка меняется, складывается в новый узор. Бабушка жива, значит, Марте полагается испытывать радость, Даже, наверное, ликование. Реальность, однако, нависла черной тучей и застилала солнце. «Я обрела сокровище, но скоро его у меня не станет». Вспоминались подробности маминых и отцовских похорон. Томас умер первым, холодным зимним утром. Марта приготовила завтрак и крикнула ему, чтобы спускался. Он все не появлялся. Марта поднялась наверх и обнаружила маму, сидящей на краешке кровати. «Марта, я не могу его добудиться». Марта надеялась, что без Томаса мама возродится, ощутит свободу, которую он всегда ограничивал. А Бетти растерялась. Вся ее жизнь, все дела крутились вокруг него. Она только и делала, что откликалась на его «хочу-не хочу», угождала его желаниям и потребностям. Семь месяцев спустя Бетти упала на улице и сломала бедро. Доктор сказал, что за годы диет кости у нее стали хрупкими. Марта навещала ее в больнице по два раза в день, но мать не желала идти на поправку. Именно Марта общалась с похоронным бюро, заказывала машины и цветы. Рассылала сообщения соседям, организовывала поминки после службы. Вклад Лилия ограничивался преимущественно деньгами, Сёстры такие разные, каждая со своим миром, еще больше отдалились друг от друга. Не то чтобы жизнь родителей, думала Марта, прошла совсем уж никчемно, но она всегда была подчинена строгим правилам и запретам. Сколько бы Зельди ни осталось, я буду рядом и сделаю все, чтобы она ощущала себя свободной. Под влиянием всех этих мыслей Марта решила, что пора, наконец, разобрать берлинскую стену из коробок. Она пересчитала их. Пятьдесят три. Все разномастные. Из-под кошачьего корма, из-под стирального порошка. Простые почтовые. И как только она умудрилась их столько накопить. Пять лет назад, обливаясь слезами, она складывала мамину одежду, упаковывала флаконы духов и елочные украшения. Что-то стоило сразу выбросить, но рука не поднималась. Начатые баночки с кремом, хранящие мамин запах носовые платки, вызывали слишком много воспоминаний. Так что она сложила вещи в коробки и закрыла клапаны. С глаз долой и сердца вон. Размышляя над словами Зельды о том, что надо отпустить прошлое, Марта встала на деревянное кресло и сняла коробку с самого верха огромной стены. Внутри чего только не было. Старая фотокамера, статуэтка египетской кошки, матрешка, несколько пустых фоторамок. Какие-то из этих вещей Марта помнила, но нельзя сказать, что они были ей дороги. Она сложила их обратно и пометила коробку крестиком. Пойдет на благотворительность. В другой коробке оказались мамины книги. Лежали в ряд корешками вверх. Марта провела по ним пальцем. Мода, астрология, семейные саги, милые романчики. Это она отложила в стопку «Оставить». Позже просмотрит внимательнее. Может, Оуэну отдаст. Будет здорово, если эти книги найдут новых читателей. Она взялась за коробку, чтобы отставить ее к стене, и вдруг поняла, что подсознательно ищет повод вновь с ним пообщаться. С каждой новой коробкой, переместившейся из Берлинской стены в благотворительную стопку, Марте становилось легче. Она словно долго несла тяжелый рюкзак и теперь его скинула. Она отыскала этот пункт в своем блокноте. Гордо стерла красную точку задолженность и нарисовала желтую звезду. В одной из коробок нашелся коврик, на котором она любила лежать в детстве. Она развернула его и расстелила на полу. Пылинки взметнулись и затанцевали в воздухе, а она плавно водила рукой, любуясь их переливами. Нагнулась, расправила бахрому и улеглась на коврик. Лежа на животе, опираясь подбородком на руки, она радостно улыбалась и болтала ногами в воздухе. Все было как раньше: не доставала только блокнота и карандаша. Марта стаскивала со штабеля пятую коробку, когда зазвонил телефон. Поглядывая из-за картонного бока, она осторожно сошла с кресла. Плюхнула коробку на обеденный стол и, смахнув с рукава полоску пыли, сняла трубку. «Алло?» «Доброе утро», — поздоровалась Джина. «Ой, Марта не ожидала ее услышать. Как поживаете?» «Хорошо». спасибо что спросили джина говорила скупо словно звонила Мартине не по своей воле я бы хотела у вас кое что уточнить насчет вашего похода в парк да конечно марта гадала за какое из нарушенных правил ей влетит сладкое не есть или может не перевозбуждаться правила отношения не выяснять она точно не соблюла интересно подумала марта сглотнув комок в горле Пожаловалась бабушка на ее настойчивые расспросы или нет? Чтобы отвлечься от неприятного ощущения в животе, она приподняла клапан коробки и нащупала бинокль. Отец брал его на пляж, только наблюдал он чаще не за морем, а за Бетти. «Эзмерельда проводила, читая и беги?» — спросила Джина. «Она уходила с экземпляром «Синий небес», а когда я потом разбирала сумку, книги не было». Марта нахмурилась. «Боюсь, я не вполне понимаю, о чем речь. Что такое «читай и беги»?» Зельдина затея, которая втемяшилась ей в голову после операции. Она приезжает в какое-нибудь людное место, вынимает книгу и читает ее вслух. А потом оставляет. Пусть кто захочет, тот и возьмет. Марта закашлялась. Не хотелось подставлять бабушку, Но, похоже, выбора не было. Зельда читала вслух отрывок из книги, а потом положила ее на землю. «Всё произошло так быстро, я даже не успела ничего сообразить. Я так и знала», — с усталым вздохом сказала Джина. «Жаль, меня там не было, чтобы ей помешать». «Зачем она это делает?» — спросила Марта. Стремление бабушки читать всем подряд их истории — казалось ей странной причудой. После долгого молчания Джина произнесла. «За время, что ей осталось, из Мерильде хочется, чтобы об этих рассказах узнали как можно больше людей. Полагаю, она сообщила вам о том, как обстоят дела». Марта закрыла глаза. «Да». Джина с досадой фыркнула. «Она думает, ей по-прежнему восемнадцать». «Вам еще повезло, что она вас на какие-нибудь аттракционы не потащила». Марта почувствовала укол совести и поняла, что обязана признаться. «Мы, возможно...» Но Джина не дослушала. «Минутку. Измерельда уже здесь и хочет вам кое-что сказать. До свидания». В телефоне затрещала. Джина передавала трубку. «Марта!» Бодрым голосом начала Зельда. «Ты как? Я отлежалась?» От ее голоса у Марты вокруг глаз побежали лучики морщинок. «Я так рада тебя слышать! Я переживала, что прогулка в парке тебя измотала, и что я замучила тебя расспросами». «Да уж. Что, в общем-то, неудивительно?» «Послушай, я понимаю, что приглашаю в последний момент, но, может, ты не занята...» И приедешь на ужин. Будет еще кое-кто из друзей. Марта поймала себя на том, что улыбается во весь рот. Лучше, конечно, было бы повидаться с бабушкой наедине, без джинниных вывертов. И непонятно, как снова добраться до Бентон Бэй. Но упускать возможность увидеть бабушку Марта не собиралась. Сегодня вечером? Ага. с удовольствием. Отлично. Зельда немного помолчала и зашептала в трубку. Я сказала Джини, что мы в парке пили кофе. Никаких аттракционов не было. Это успокоило ее после эпизода с чита и беги. Этого тоже делать, я думаю, не стоило. Ха. Джина сама со мной раньше участвовала, пока не помешалась на осторожности. В общем, начало в семь. Приносите рамису. И да, кого-нибудь с собой захвати. Марта уставилась на телефон. Уж если звать к Зельде, то кого как не? Однако когда она в последний раз разговаривала с Лилиан, сестра велела ей убрать книжку и забыть о ней. А меж тем эта книжка открыла ей целый новый мир. Марте хотелось рассказать сестре о том, что Зельда нашлась, что бабушка жива. «Только вот как Лилиан это воспримет?» Марта и сама до сих пор не могла до конца поверить в случившееся. Голос сестры в трубке снова звучал устало. «Привет, Марта. Это правда ты? Ты, наконец, подшила брюки Уилла?» «Подшила. Я тебе их занесу». «А ты не забыла, что в субботу забираешь к себе детей?» «Я помню. Попытаюсь освободить для них место». Хм, ей-богу, это легче сказать, чем сделать. Да, но я уже потихоньку начала. Сегодня утром распаковала пять родительских коробок. Не хочешь ничего себе в них посмотреть? Да нет, это было так давно, и мне хватает фотографий и воспоминаний. Не хочу сидеть и промокая глаза платочком, думать о прошлом. В данный момент, по крайней мере. Что ж, ладно. Марта помолчала, решая как лучше подступить к вопросу насчет бабушки отлично но рада была слышать начала прощаться лилиан поняв что она вот-вот повесит трубку марта громко сказала постой не вешай трубку у меня к тебе вопрос да как насчет того чтобы вместе поужинать сегодня вечером серьезно у тебя дома? «Ты что, наконец откопала обеденный стол?» «По какому случаю?» «Меня пригласили, и я хочу пойти с тобой». Лилиан колебалась. «Кажется, ты впервые куда-либо меня приглашаешь». «Прости». «Думаю, я смогу». «А где это будет?» Марта намотала телефонный провод на запястье, как браслет. Размотала. Попыталась выстроить слова в голове, но они разбегались. Так сложно это сказать. Сложно, но необходимо. Я знаю, ты сказала, чтобы я убрала ту старую книжку и забыла о ней, но я не смогла. Выяснилось, что дата под дарственной надписью правильная. Бабушка напечатала и подписала книгу в 1985 году. Между ней и Лилиан, даром, что до сестры было почти два километра, Ощутимо потянула холодком. «Какое отношение это имеет к нашему ужину?» «Сейчас попробую объяснить». Сглотнув, Марта собралась с духом. Оуэн Чемберлен из книжного магазина отыскал еще один экземпляр книги в Бентон-Бэй, в магазине «Араукария». К ее владелице Рите книжка попала очень необычным способом. Две женщины читали ее вслух на улице, а потом оставили и ушли. «Не понимаю, зачем ты мне это рассказываешь?» Марта сделала глубокий вдох, зажмурилась, готовясь выложить главное. «Я выяснила, что одна из этих женщин — Зельда, Лилиан. Наша бабушка жива!» Она помедлила, ожидая услышать судорожный вздох или удивлённое что, но на другом конце провода — Лишь позвякивали о трубку перстни Лилиан. Ты меня слышишь? спросила Марта, протомившись несколько мучительно долгих мгновений. Ну да! фыркнула Лилиан. Это полная ерунда. Зельда давно умерла. Мы обе это знаем. Мы так думали. Марта замолчала и подождала ответа чуть подольше. Повисла странная тишина. Словно обе они зашли в большой храм и старались не проронить ни звука. Сестра упорно хранила молчание, и Марта пролепетала: Я с ней виделась, Лилиан. Что? Я хотела тебя предупредить, но потом не удержалась, сорвалась туда, в Бентон Бэй. Все это казалось настолько невероятным: но она действительно там, Лилиан. Я ее нашла. сначала я ее не узнала прошло ведь столько не может быть это не она у нее нет зуба помни что яблоко в карамеле в парке аттракционов я приехала к ней домой а потом мы вместе ходили в парк аттракционов в бентон бэй это точно она я велела тебе выбросить это из головы голос лилиан звучал напряженно словно она пыталась влезть битком набитый поезд «Знаю, прости. Не злись на меня, пожалуйста». «Даже не знаю, на кого я больше злюсь, на тебя или на нее. Марта нахмурилась. «А с чего бы тебе злиться на бабушку?» «Родители сказали, что она умерла. И как им только такое в голову пришло?» Голос ее сорвался на виск. «Я ухаживала за ними пятнадцать лет, а они ни разу ни словом не обмолвились». А ведь, должно быть, все это время они знали. Ты в курсе, что произошло? В трубке зашуршала. Наверное, Лилиан почесала подбородок или голову. Наконец, она заговорила: Послушай, я тут проверила в ежедневнике, я вечером занята. Пол сказал, что к нам может заглянуть кое-кто из его друзей. Надеюсь, он не заставит меня ничего готовить, ведь это все еще под вопросом. Я даже не знаю, кто она. То есть, я думаю, что будет она. Пол, похоже, в последнее время активно общается с женщинами. Марте было невдомёк, что имеет в виду Лилиан. Похоже, никто из них друг друга не понимал. «Значит, сегодня вечером ты не сможешь?» — уточнила она. «Нет. И думаю, что тебе тоже не следует туда ходить». Именно так всегда говорил папа, Когда что-нибудь маме запрещал, подумала Марта. Иногда кое-что лучше оставить в прошлом, Марта, посоветовала Лилиан. Зельде никогда нельзя было доверять. Удивительно, что она до сих пор жива, только вряд ли у нее теперь все дома. Она тебе что угодно наговорит, и не разберешься, где правда, где выдумки. Она мне почти ничего не рассказала. потому нам с тобой и стоит пойти на ужин. повидаешься с ней. Вместе поспрашиваем, постараемся выяснить, что произошло. Ты меня прости, марта, помолчав проговорила Лилиан. Но я не уверена, что хочу это знать. Дело давнее, а я знаешь ли хочу побыть с полом. У нас с ним сейчас все очень сложно. Ты не говорила, О некоторых вещах легче промолчать. Не хотелось ни с кем делиться. Внутри у Марты все рухнуло. «Но я твоя сестра?» «Знаю». Лилиан надолго замолчала. «Послушай, будь Зельдой поосторожнее. Иногда все не то, чем кажется». Марту вдруг накрыло странное озарение. Видимо, сработал сестринский инстинкт. «Ты что-то об этом знала?» — спросила она. «Ты знала, что бабушка, возможно, до сих пор жива?» Лилиан молчала еще дольше. Кукушка в часах успела отсчитать двенадцать раз, когда она, наконец, сказала. «Я не знала, что Зельда до сих пор жива. Но я знала, что она не умерла в восемьдесят втором». От этих слов в животе у Марты ёкнула. Задрожавшей рукой она крепко стиснула трубку. Марте очень хотелось обо всем расспросить сестру, но по ее отрывистым фразам было ясно: больше она ничего не скажет. Марта пообещала рассказать потом, как прошел званый ужин, и Лилиан, нехотя выдавила из себя: хорошо. Марта решила не придавать значения ее словам. Вскоре она сама все узнает. Нынче же вечером. В голове не укладывалось, как, почему Лилиан могла знать такое и не сказать ей. Марта сосредоточенно доставала из груды коробки одну за другой, и движения ее становились все стремительнее. Она быстро вскрывала их, просматривала содержимое, и вскоре ее раскрасневшееся лицо лоснилось от пота. Понравится Лилиан или нет, она пойдет на этот ужин.